Глава 58. Исчезновение Томми. В лодке по воле волн. Риди в воде. Опасность. Шлюпка тонет. Риди и Томми спасены. Устройство палисада продолжалось две недели, но тут одно обстоятельство вызвало большое смятение. Раз, когда работники возвращались обедать, миссис Сигрев с удивлением спросила их, «А разве Томми не с вами?» «Нет», — ответил ей муж, — «он не приходил к нам». После завтрака он побежал с нами, но минут через десять ушел. «Я, миссис, поручила мастеру Томми отнести домой листьев», сказала Юнона, «и он тут час же ушел». «Боже мой, где же он?» скрикнула Селина. «Я думаю, он собирает раковины на отмели», ответил Риди. «Или прошел к нашему огороду-саду. Я пойду посмотрю». «Я пойду с вами», вызвался Уильям. «Вот он! О, боже, боже! Я вижу его!» — скрикнула Юнона, указывая вдаль пальцем. «Вон он в лодке! И лодку несет в море!» Действительно, Томми сидел в лодке, которую волны уносили от берега. Она уже была среди волн, набегавших на рифы. Уильям бежал, как ветер. Сигриф и Риди мало отставали от него. Селина и Юнона спешили позади. Миссис Сигриф была в полном отчаянии. И точно нельзя было терять ни минуты. Ветер дул от берега, и через несколько мгновений лодка могла учутиться в открытом море. Добежав до отмели, Уильям сбросил шляпу, куртку, сапоги и побежал в воду. Но Риди кинулся вслед за мальчиком, поймал его за руку и сказал. «Мастер Уильям, тот час же назад! Я настаиваю! Вы не принесете пользы, так как хуже меня понимаете, что нужно делать, а я все равно поплыву!» «Значит, незачем удваивать риск. Мистер сигрев прикажите ему остаться. вас он послушается. Я этого требую». «Уильям», – сказал сигрев – «сейчас же вернись. Я приказываю». Уильям повиновался, а старый Риди был уже в воде. Он доплыл до первых скал гряды и теперь пробирался между камнями, стремясь достигнуть шлюпки. «Ах, отец, если этот чудный старик погибнет, я никогда, никогда не прощу себе». «Мне даже кажется, что я напрасно послушался тебя. Ах, Боже, одна, другая, третья! Акулы, они близко! Он погиб! Смотри, он опять в глубине и плывет! Боже, спаси его! Боже, Боже, услышь меня!» Сигрев, к которому теперь подбежала Селина, с дрожью взглянул на акул и не терял из вида ни одного движения риди. Если он благополучно проберется по глубокому протоку между рифами, ему не будет грозить опасность, потому что шлюпка теперь билась о камни с другой стороны гряды, а там было мелко. Прошло мгновение напряженной тревоги, вот Риди ухватился за скалы и выбрался на них. «Он в безопасности?» – беззвучно спросила Селина. «Да, я думаю». Ответил сигрев видя, что Риди остановился на подводном рифе, где вода доходила немного повыше его щиколоток. Ещё мгновение, и старик схватил борт шлюпки. «Да, мы должны поблагодарить Господа», – ответил сигрев «Смотрите, какие чудовища!» – прибавил он, указывая на акул. до да чего быстро они плавают, они почуяли добычу. Хорошо, что они были здесь, а не в глубоком проливе, когда Риди плыл по нему». «Да, слава богу!» – ответил мальчик. «Вот Риди отталкивает Багром шлюпку в глубокую воду. О, теперь он спасен!» Однако он ошибся. Лодка сильно ударилась о рифы, в ее дне образовалась пробоина, и как только Риди вывел ее в глубину, она стала быстро наполняться водой. Риди изо всех сил отталкивался Багром. Он сорвал с себя шейный платок и постарался заткнуть им отверстие в дне. Это их спасло на время, но шлюпка наполнилась водой до скамеек, и малейшее неосторожное движение Риди или хотя бы Томми могло опрокинуть ее. А им еще предстояло пройти через глубокое место между рифами и отмелью, где сновали акулы. Риди, заметивший опасность, крикнул стоявшим на берегу, чтобы они бросали в акул крупные валуны, отпугивая эти морских хищников. Сигриф и Уильям туча же принялись швырять камнями в акул. Миссис Сигриф и Юнона помогали им. Град, падавших ко мне, отогнал акул. Они уплыли, и шлюпка остановилась у отмели. Лодка дотронулась до мели в то самое мгновение, когда вода дошла до её краёв. Старик передал Юноне Томми, который был до того перепуган, что не мог ни кричать, ни плакать, и сидел бледный, как полотно, широко раскрыв глаза и рот. Когда Риди вышел на землю, Уильям кинулся в его объятия с криком. «Слава богу, вы спасены, Риди!» Мистер и миссис Сигриф крепко, сердечно пожали ему руки. Наконец, Селина, обессиленная волнением, опустила голову на плечо Уильяма и залилась слезами. Юнона ласково улыбнулась старику, взяла Томми за руку и увела его, повторяя. «Идемте, дурной, злой мальчик! Вот когда кончу работу, вы получите розги!» Томми закричал и не замолк до возвращения в дом. «Да, дело шло о жизни или смерти», – сказал Риди Уильяму, идя с мальчиком позади мистера миссис сигрев «Сколько бед может наделать беспечный ребенок, а все-таки к юным плечам не приставишь старой головы, и нужно простить мастера Томми». «Он уже достаточно наказан страхом», – ответил Уильям. «Ручаюсь, что он никогда больше не войдет в лодку один». «Конечно», – ответил старик. Но вы видели, мастер Уильям, что шлюпка чуть было не пошла ко дну, мы спаслись только чудом. А как вы думаете, если бы до лодки доплыли вы, а не я, вам удалось бы довести ее до берега или нет? Нет, Риди, потому что мне и в голову не пришло бы заткнуть пробоину в дне галстуком, ответил мальчик. Да и управлять ей я не сумел бы так хорошо, как вы, и, следовательно, я утонул бы, не доходя до мелкого места. «Мастер Уильям, я старый моряк, а вы нет. Поэтому не тщеславие заставляет меня говорить, что вы не могли бы так хорошо справиться со шлюпкой, как я. Я говорю это только с целью доказать, что был прав, прося вашего отца приказать вам вернуться». «Да, Риди, но Томми мой брат, и я чувствовал, что мой, а не ваш долг подвергнуть опасности жизнь». «Хорошее чувство, мастер Уиль». «Только у вас есть и другие обязанности, а именно служить утешением и поддержкой ваших родителей. Ваша жизнь драгоценнее моей. Я стар, стою на краю могилы, и один или два лишних года жизни играют для меня малую роль. Ваша жизнь важнее. Что было бы с вашим отцом и матерью, если бы вы на их глазах погибли страшной смертью? Они никогда больше не улыбнулись бы». «Вы думаете, они меньше горевали бы, если бы таким образом погибли вы?» «Я думаю, сначала это было бы для них ужасно, но время заставило бы их забыть свою печаль. А если бы ваши родители потеряли двоих сыновей, и старшего, уже взрослого, им было бы тяжело выше меры. Но вот мы и дома, значит, ни слов больше об этом». Вечером молитва прошла торжественнее обыкновенного. Истомленные страшными событиями дня все рано легли спать.